Глава восемнадцатая. Визит в Эдинбург. «Я хочу побывать в Эдинбурге, исторический город грез, пробежаться по каменным улочкам и от счастья смеяться до слез, ощутить полноту вдохновения, осознав воплощение мечты, а, услышав где-то волынку, мимо просто так не пройти, понимать, что ты в сердце Шотландии, где просторы граничат с землей, а на них старинные замки омываются чистой водой. Юка. Эдинбург. Музей науки и искусства. 7 декабря 1879 года. Профессор Томпсон. В начале декабря 1879 года Чарльз Уивилл Томпсон сидел за письменным столом в своем кабинете в Эдинбургском музее науки и искусства и занимался весьма надоевшими ему делами, кое можно было сравнить с чисткой авгиевых конюшен. Конечно, ему не нужно было с лопатой в руках копаться в конском навозе, тем не менее от этого его работа не становилась легче или приятней. Ушедший в отставку королевский профессор Джордж Олман, который до него курировал сей музей, слишком небрежно относился к своим обязанностям, в результате чего таинственным образом исчезли весьма ценные образцы и экспонаты, которые, помимо своей научной ценности, были необходимы для проведения занятий со студентами местного университета. А сам сэр Чарльз не проявил должного внимания к этому вопросу и, принимая должность, удовлетворился заверениями почтенного профессора о полном порядке в музейных экспозициях и кладовых. Теперь же приходилось пенять только на себя, ибо Джордж Олман сказался больным, удалился в свое поместье в графстве Дорсетшир и все прошедшие годы вел жизнь затворника, проводя все время в любимом саду, чаще общаясь с яблонями, нежели с людьми. А тут появилась новая угроза. Как весьма своевременно предупредили коллеги из Лондона, в ближайшем будущем намечался визит в Эдинбург с обязательным посещением университета и музея-группы высокопоставленных особ, среди которых был и принц Альфред. Следовало сделать все возможное и невозможное, дабы не возникали неудобные вопросы. Кроме того, директор музея планировал свое участие в нескольких длительных океанских экспедициях. Особую пикантность их мероприятий придавал весьма сладкий бюджет сего прожекта в которой внесло свою лепту и адмиралтейство, имеющее свои интересы в этих исследованиях. Несмотря на жесточайшую конкуренцию среди профессуры, в себе сэр Чарльз был уверен, а посему скандал был крайне нежелателен и следовало привести дела в идеальный порядок. Попытка сделать это собственными силами показала полную несостоятельность сэра Чарльза в административных вопросах, но огласка была недопустима. Правда, сейчас появилась надежда на счастливый исход. В прошлом месяце он гостил в замке у своего приятеля Уильяма Гарри Хэя, графа эрла XIX, в его замке Слейнс. Поводом к их знакомству, перешедшему затем в дружбу, стало увлечение этих двух истинных шотландских аристократов холодным оружием. И во время последней встречи, вечером, когда ветреная и сырая погода делала тепло каминного огня, и вкус выдержанного виски особенно приятными, сэр Чарльз поделился с приятелем своей бедой. «Вот так, Уильям, я и попал в сложное положение, и право не знаю, как из него выйти. Самое страшное, что я ничем не могу подтвердить свои слова, и даже если мне поверят, то с моей безупречной репутацией будет покончено навсегда». Закончив свою исповедь, он допил виски, и, замолчав, устремил взор на пылающий камин, словно пытаясь в игре пламени найти успокоение для измученной души. «Не все так безнадежно, мой друг», — с ободряющей улыбкой отозвался граф. «Необходимо найти толкового юриста, поднаторевшего в крючкотворстве. Уверен, что он сможет подобрать нужные параграфы в том нагромождении актов, указов и прочих документов, из коих состоит право Британии». Заметив, что его визави хочет возразить, он остановил его жестом и продолжил говорить. «Я понимаю, что огласка нежелательна, и это обстоятельство предъявляет особые требования к всей кандидатуре. Но в этом я смогу вам помочь, ибо среди лично обязанных мне людей есть искусный специалист. Тем паче, что его сын служит офицером в одном из полков, и его карьера напрямую зависит от моего благорасположения». В общем, я собираюсь в следующем месяце посетить Эдинбург по своим делам, и заодно со мной прибудет нужный вам человек. Будьте спокойны, он поможет вам составить необходимые бумаги так, что никто ничего не сможет сказать». Когда почтенный профессор, в сердце которого разгорался огонек надежды, вскочил и разразился благодарственной тирадой, граф также поднялся, но неожиданно, не сдержав стон, был вынужден буквально упасть обратно в кресло. «Снова беспокоит старая рана?» — с участием спросил сэр Чарльз. Прежде чем ответить, граф наполнил свой стакан виски более чем наполовину и выпил его одним глотком. Через минуту спиртное оказало анестезирующее действие. Боль стихла, и он смог продолжить беседу. «Увы, мой друг, хотя и прошло ровно четверть века после того злосчастного для меня сражения под Альмой, но иногда рано напоминает о себе. Но помимо боли телесной страдает и моя душа. Вы знаете про наш семейный палаш? К сожалению, дорогой граф, вы никогда не упоминали об этом происшествии». Почтенный неофициальный глава клана бойд поморщился. Он не мог про это не говорить. Вечно у господ ученых прохудившиеся головы. Именно в этот день счастливого дня Британии и несчастного для меня сражения, когда меня после ранения вынесли солдаты, на поле боя остался мой палаш, который передавался в нашей семье от отца к сыну. Как только я пришел в себя, то попробовал навести необходимые справки, но, увы, наш фамильный клинок исчез». Его мог подобрать как трофей кто-нибудь из русских солдат или офицеров. Все эти годы я пытался его отыскать, но, к сожалению, все впустую. Хотя, на этом слове уже граф с надеждой смотрел на своего собеседника. «Чарльз, вы же известный ученый, и вас без сомнения знают и за пределами Британии. Я понимаю, что шансы невелики, но не могли бы вы обратиться к вашим коллегам в России?» Я не пожалею никаких средств, дабы вернуть эту реликвию. Естественно, профессор заверил, что приложит все силы, дабы выполнить эту просьбу. И вот сэр Чарльз, сидя в своем кабинете, уже в который раз пересматривал список лиц, кои возглавляли императорское географическое общество, выбирая из них тех, к кому он мог бы обратиться с просьбой о помощи в поиске пропавшего палаша. Естественно, что беспокоить такой безделица и председателя, коим был лично великий князь Константин Николаевич, не стоило. Но два человека, занимающие, соответственно, вторую и третью ступень в иерархии сей уважаемой организации, были настоящими учеными и исследователями. А то, что их научные регалии были подкреплены высокими чинами, относящими их к элите чиновничества Российской империи, лишь повышало их возможности по оказанию содействия. Теперь оставалось лишь выбрать между вице-председателем Петром Петровичем Семеновым и его помощником бароном Федором Романовичем Остенсакеном. Размышления профессора были прерваны деликатным стуком в дверь. Весьма удивленный тем, что его, несмотря на строжайшее предупреждение, побеспокоили, он, тем не менее, бросил короткую фразу «come in», И через мгновение в кабинет вошел несколько смущенный секретарь. «Сэр, я прошу меня простить за то, что осмелился вас побеспокоить, но в приемной посетитель, который настаивает на аудиенции». «И кто же он такой, что я должен отрываться от важных дел?» Несколько брюзгливо спросил профессор, который не ждал визита кого-либо из начальства и мог позволить себе побурчать. «Сэр, это некий полковник в отставке?» Мэзенцов, секретарь по складам, прочитал непривычную для него фамилию с визитки. Он прибыл из Санкт-Петербурга, из России. «И что нужно этому русскому солдафону в храме науки? И, кстати, на каком языке ты с ним общался?» Продолжал ерничать Чарльз Томпсон, который, как и многие шотландцы, частенько позволял себе проявить некоторую своенравность, но одновременно, как и большинство чиновников, «Предусмотрительно демонстрировался сию черту характера лишь в присутствии подчиненных». «Я не знаю, сэр», — невозмутимо ответствовал секретарь, успевший привыкнуть за время своей работы к подобным спектаклям. «Но если я правильно понял, его визит согласован с императорским географическим обществом, и его английский почти безупречен». «Что?» — почти выкрикнул Томпсон, причем теперь выражение недовольства на его лице — последовательно сменилось удивлением, надеждой и, наконец, радостной улыбкой. «Повтори еще раз, от кого прибыл сей достойный джентльмен?» Услышав подтверждение и внимательно изучив визитку, искусно напечатанную на прекрасной бумаге, профессор встал, привел свой костюм в идеальный порядок и скомандовал «Зови!» Как он и ожидал, вошедший в кабинет мужчина был одет в партикулярный костюм что было принято для офицеров русской императорской армии, которые вышли в отставку и находились за границей. Но во всем чувствовалась настоящая военная косточка. Выправка, стать, встроенная фигура, аккуратнейшим образом подстриженные и ухоженные усики и еще масса мельчайших деталей, кое присуще лишь профессиональным военным. Единственное, что его объединяло с миром гражданских, это кожаная папка и, по всей видимости, не пустая. «Добрый день, сэр!» На отменном английском и с лишь легким намеком на акцент поздоровался вошедший. «Добрый день, господин полковник», — ответил Томпсон и пригласил посетителя присесть на стул, стоящий напротив его письменного стола. «Мой секретарь доложил, что вы представляете в Эдинбурге императорское географическое общество». «Не совсем так, господин профессор» пояснил Мизинцов. «Скорее я действую с их ведома, а если быть абсолютно точным, то я прибыл к вам по рекомендации помощника председателя барона Остен При упоминании сего имени профессор изобразил на лице выражение гостеприимства, причем чувствовалось, что он действительно рад. Между тем полковник достал из папки большой конверт, запечатанный красной сургучной печатью Императорского русского географического общества. Сэр Чарльз аккуратно вскрыл конверт ножом из слоновой кости и очень внимательно, не спеша, прочитал письмо. Затем он положил его на стол и на мгновение задумался. Он просто не мог поверить такой удаче, ибо собирался сам обратиться за помощью к барону, чье имя было хорошо известно в научных кругах и пользовалось заслуженным уважением. И лишь Всевышний мог предсказать, сколько потребуется времени, пока его письмо достигнет адресата, тем более что тот не сидел на месте, выполняя обязанности директора Департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел Российской империи. И сможет ли он уделить время и внимание выполнению этой просьбы? Но теперь все в порядке. Барон лично обращается с ходатайством о содействии полковнику Мизинцову в его поисках на территории Шотландии, а среди джентльменов не принято оставаться в долгу. А, кстати, что или кого разыскивает сей офицер? В письме об этом не сказано. «Господин полковник», — продолжил разговор сэр Чарльз, «я охотно окажу вам всяческое содействие в ваших поисках, но позвольте поинтересоваться, в чем они состоят?» «Видите ли, господин профессор», — неспешно начал повествование мизинцов, Мой дядя Николай начинал воевать в Крымскую компанию, будучи поручиком и курьером у главнокомандующего русской армии князя Меншикова. При осаде Севастополя он спас жизнь командиру Суздальского пехотного полка Федору Ивановичу Дорогану, который до этого участвовал в сражении под Альмой. В знак признательности тот подарил спасителю палаш, оказавшийся в числе трофеев в всем кровавом сражении. Мой отец, артиллерийский штабс-капитан, был коллекционером холодного оружия. Когда он выходил в отставку, сей клинок дядя Николай преподнес в подарок своему брату. К его удивлению, хозяин кабинета весь напрягся, при этих словах, и замер, внимая сказанному. Когда я вступил в наследство, то решил выполнить последнюю волю родителя и попытаться найти владельца этого раритета, дабы вернуть ему судя по всему, фамильную реликвию. И в этом я очень рассчитываю на помощь тех, кто работает в этом прославленном музее. Вот почему я и прибыл в Эдинбург. Кстати, у меня с собой есть и фотографии сего палаша. И Мизинцов достал из папки пять фотоснимков. Когда сэр Чарльз взял их в свои руки, то они едва заметно, но дрожали. Вооружившись лупой, он на протяжении почти десяти минут изучал каждый дюйм изображения, боясь поверить в такой подарок судьбы. Судя по всему, это был именно тот палаш, который разыскивал его друг граф Эррол. Наконец он положил фотографии и лупу на стол и задал вопрос. «Господин полковник, я постараюсь вам помочь, но было бы интересно взглянуть на оригинал сего изображения. Но, видимо, палаш остался в России». Ответ Мизинцова его окончательно добил, и почтенному профессору и рыцарю Британской империи пришлось грубейшим образом нарушить все писанные и неписанные правила этикета, действующие в этот чопорный викторианский период. Эмоции переполняли его. Ему хотелось смеяться, ругаться, станцевать зажигательный шотландский танец, причем сделать это все одновременно. Дабы окончательно не оконфузиться перед иностранным гостем, Сэр Чарльз, совершенно наплевав на условности, выпил почти весь графин воды, стоящий на столике, не воспользовавшись для этого стаканом. Мизинцов, как истинно воспитанный человек, сделал вид, что он абсолютно ничего не заметил и невозмутимо наблюдал за происходящими событиями, но под маской бесстрастности в его душе бушевал фонтан радости. Профессор явно узнал палаш, и то, что он не смог сдержать свои эмоции, говорит о многом. Во-первых, он знает владельца. Во-вторых, он явно находится с ним в дружеских взаимоотношениях или же каким-то образом зависит от него. И, наконец, в-третьих, скорее всего, их встреча была не так давно. Но следовало доиграть свою роль до конца. И полковник, дождавшись, когда хозяин кабинета успокоится и вновь сядет за стол, задал вопрос. «Господин профессор, так я могу рассчитывать на ваше содействие моим поискам?» Сэр Чарльз все-таки взял себя в руки, вновь надел на себя маску невозмутимости и выдал длинную тираду, которая состояла из комплиментов в адрес благородного русского полковника, императорского русского географического общества и его мудрого руководства в лице великого князя Константина Николаевича и его помощников, таких как барон Остен Сакин и иных лиц. Выразил свою полнейшую готовность оказать любую помощь в весьма нелегких поисках обещая перевернуть с ног на голову всю Шотландию и прочее, прочее, прочее. Но при этом он не забыл прозрачно намекнуть на необходимость личного осмотра Палаша и перемещение его из отеля в самый надежный сейф музея, дабы обеспечить сохранность этого бесценного раритета. Мизинцов и сам в совершенстве владел искусством лицедейства, что было не мудрено, ибо этого требовала специфика его работы малейшая ошибка могла привести к провалу задания и скорее всего с ходу со сцены но не в переносном смысле этого слова а в более брутальном то есть к смерти а посему выражение его лица полностью соответствовало ходу переговоров подтверждая готовность самого тесного сотрудничества с профессором между тем сэр чарльз вскользь поинтересовался у господина полковника каким временем тот располагает ибо поиски могут затянуться так как предстоит длительная переписка, работа в архивах, тем паче, что необходимые люди могут находиться за пределами Туманного Альбиона. И хотя он полностью уверен в успехе, но над временем властен лишь Всевышний. Мизинцов поддакивал в нужных местах, отлично понимая, что идет тривиальный торг, и почтенный профессор ничем не отличается от барышника, набивающего цену деревенскому мерину до уровня арабского скакуна. Ничего не поделаешь, ибо времена меняются, а суть человеческая неизменна. Как верно подметил еще Петроний арбитр, «Mindus universus exercet histrionium». Весь мир занимается лицедейством. И полковник внутренне приготовился к тому, что придется задержаться в Эдинбурге, но судьба решила по-иному. В кабинет профессора буквально ворвался секретарь, и, еле переводя дух, выпалил. «Сэр Чарльз! Подъехала карета с гербом Уильяма Гарри Хэя, графа Эррола XIX. Через несколько минут он будет здесь!» Но предупреждение явно запоздало, ибо из-за неприкрытой двери уже слышались звуки шагов, которые неспешно, но при этом неумолимо приближались все ближе и ближе. Виной сего прискорбного обстоятельства было неумеренное любопытство секретаря за которые он, а точнее некоторые части его лица, существенно страдали, начиная еще со студенческих времен. Возможно, эта слабость была родовой чертой его семьи и передавалась вместе с фамилией, означающей дословно «кривой нос» и внешностью по наследству. А посему, вместо того, чтобы прогуливаться по коридору и не мешать своему патрону вести конфиденциальный разговор, Камерон старался задерживаться возле дверей кабинета в надежде услышать что-нибудь интересное. Пронеслось еще несколько мгновений, и в кабинет вошел граф хей Он был одет в строгий костюм-тройку, пошитый без изысков, но качество материи и искусство портного позволяли понять, что его хозяин не просто весьма обеспеченный человек, но и потомственный аристократ, не привыкший менять свои вкусы в погоне за веяниями моды. О его военном прошлом говорил Гленгаре, головной убор шотландских полков британской армии, и потому что он располагался строго прямо, можно было понять, что это старый солдат, а не богатый чудак, переодетый в национальный костюм. Мизинцов мгновенно его опознал по нескольким фотографиям, которые тщательно изучил, как и остальные материалы перед отъездом из России. Вот разве что за семь лет кои прошли после того, как были сделаны последние снимки, седина обильно покрыла бороду, и морщины на лице стали глубже. Невзирая на ясную погоду, в его руке был зонд, что в принципе было общепринято среди населения Британской империи, включая даже офицеров при мундире и сабле. Хотя последнее обстоятельство вызывало у их русских и германских коллег презрительную ухмылку. Едва войдя в кабинет, в котором было значительно светлее, чем в коридоре, и солнце слепило своими лучами входящих, он не сразу заметил Мизинцова и прямо с порога начал. «Рад видеть вас, Чарльз. Я приехал не один. Нужный вам человек остался в карете. Вы уж определитесь, когда сможете с ним пообщаться». И направился к нему, дабы пожать руку. «Надо отдать должное томсону Он мгновенно принял решение и, двинувшись навстречу графу, обратил его внимание на гостя, присутствующего в кабинете. «Мой лорд, я счастлив видеть вас, но разрешите представить вам полковника Мизинцова, который прибыл из России, и, как я понимаю, цель его визита напрямую связана с вашим делом, о котором вы рассказали мне в замке Слейнс». Граф повернулся в сторону полковника, они почти одновременно шагнули друг к другу, и «Хей!» будучи старше летами и превосходя своего визави титулом, первым подал руку. Но, судя по доброжелательной улыбке, которая скользнула по его губам, он признал в Мизинцове равного себе по принадлежности к общей касте, на коей зиждется любая империя — боевые офицеры. Пока длилась церемония знакомства, профессор сделал знак секретарю. И через несколько минут невысокий круглый стол средних размеров был выдвинут на середину кабинета, таким образом, чтобы солнечные лучи не слепили глаза. Секретарь расставил вокруг него три кресла. Заняв свое место, Мизинцов позволил себе пошутить. «Господа, не знаю, как вы, но я чувствую себя одним из рыцарей круглого стола, в воспетых в эпосе Томаса Меллори и в поэмах Альфреда Теннисона. Не хватает только мечей, кое следует вынуть из ножен, и расположить их к клинке острием к центру. Профессор был приятно удивлен, что его гость, не неотягощенный учеными званиями и регалиями, оказался знатоком легенд о короле Артуре и подхватил эту тему. «В таком случае, господа, я на правах хозяина предлагаю чувствовать себя равными за сим столом. А что касаемо клинков, то я спешу обрадовать сэра Хея, ибо наш гость, подобно чародею Мерлину, Принес весть о древнем клинке, который может стать для него вторым экскалибуром. Экскалибур. Легендарный меч короля Артура. Заметив, что благородный лорд немного растерялся, томсон подвинул пакет и лупу ближе к графу со словами «Взгляните на эти фотографии, сэр, и вынесите ваш вердикт». Помня о том, насколько идея о поисках фамильного палаша заполонила умы сердца графа, и о том, что любая новость, как радостная, так и печальная, может быть одинаково небезопасной, профессор озаботился тем, чтобы успокоительное средство было под рукой. В качестве оного выступили керамические бутылки с виски и сельтерской водой и три стакана, вызывающие уважение своими размерами, ибо в этом вопросе вкусы шотландцев и русских полностью совпадают. И, кстати, сия предусмотрительность полностью оправдалась. Граф разложил фотографии перед собой и самым тщательнейшим образом изучил каждую линию изображения. Выражение недоверия постепенно сменялось надеждой, а затем и радости. Но когда осмотр был закончен и сэр Хей попытался задать вопрос, то из неожиданно пересохшего горла смог вырваться лишь сип. И лишь после того, как он, практически не отрываясь, выпил не менее пинты воды, а после запил оную стаканом виски, то вновь обрел возможность говорить. Но теперь с его уст как будто сняли невидимый запор. Его буквально прорвало, и он говорил, говорил, говорил. Если не считать массы комплиментов, адресованных господину полковнику, с количеством и красочностью коих могла сравниться разве что траурная речь, предусмотрительно написанная для начальства услужливым подчиненным, Вся оставшаяся часть тирады состояла из трех слов «как», «где» и «когда». Мизинцову сначала пришлось повторить свою историю, а затем отбиваться от графа, который буквально вцепился в него обеими руками, пытаясь вытянуть из кабинета, дабы немедленно мчаться за палашом. Сей порыв удалось сдержать лишь благодаря вмешательству профессора, который сообразил, что на этом празднике жизни решение его проблемы с пропавшим казенным имуществом может отойти на задний план, а посему принял самое деятельное участие, воззвав к здравому смыслу своего друга. «Уильям, давайте поступим так. Господин полковник напишет записку своему денщику, оставшемуся в отеле, с указанием доставить сей палаш на вашей карете прямо в музей. А пока вы пообщаетесь у меня в кабинете, я проведу приехавшего с вами человека по музею и ознакомлю с соответствующими документами». Сие предложение устроило всех присутствующих, и они вновь собрались в кабинете спустя час. Профессор был счастлив от того, что получил клятвенное заверение от юриста в том, что не позднее, чем через три дня, будут доставлены все необходимые бумаги, а граф с блаженной улыбкой поглаживал вернувшийся из небытия фамильный палаш. Но даже когда с их уст готова была сорваться фраза «Остановись мгновенье, ты прекрасна», Практичность и скупость, присущая шотландцам, нашептывали им предостережение. А что же потребует этот русский полковник за свой щедрый дар «Квит-квит ит-эст, темею данаус эддона ферентес»? «Бойся донайцев, дары приносящих». Но далее отмалчиваться было проявлением дурного тона, и граф, в очередной раз поблагодарив Мизинцова, был вынужден задать вопрос. «Господин полковник, вы оказали мне неоценимую услугу. Скажите, чем я могу отплатить вам за сей бесценный дар?» При этом в его душе чувство искренней благодарности ввело нелегкую борьбу с раздражением от того, что он, Уильям Гарри Хэй, граф эрл XIX, находится в долгу перед каким-то туземным дворянчиком из варварской Москвы. Мизинцов для вида изобразил незначительное смущение, убедился, что хозяин кабинета ушел, вызванный секретарем, после чего быстро заговорил. «Сэр, никакой благодарности, выраженной в материальной форме, не может идти и речи. Тем более, что речь идет не о драгоценной безделушке, а о боевом фамильном оружии, кое должно принадлежать семье. Но я был бы счастлив, если вы помогли мне советом или рекомендацией». Дело в том, что и я занят поисками. Во время Восточной войны, когда злой рок заставил нашей империи позабыть боевое братство в совместной борьбе с узурпатором, мой дядя, тогда поручик Николай Мизинцов, сражался в Крыму. Во время осады Севастополя он был награжден золотой полусаблей с надписью «За храбрость». В сражении на Черной речке ранен, и его вынесли на руках двое солдат. Их отход остались прикрывать несколько казаков, А так как стрелять было уже нечем, они сражались холодным оружием. Командовал ими молодой Харунжи, владеющий искусством обоерукого бойца. Именно ему, мой дядя, передал свое наградное оружие. После заключения перемирия для сбора павших, нашли и тело Харунжиева, но золотого клинка при нем не было. В руках дяди остались лишь ножны, что печалило его». Незадолго до подлого убийства он писал мне, что мечтал бы найти утерянную полусаблю. Годы поисков не дали никаких результатов. Но не так давно мне пришлось познакомиться с одним из издателей, который приобрел ценную рукопись у некого шотландца, предпочитавшего сохранять анонимность. Длительное время они состояли в переписке, и в одном из писем сей господин упомянул несколько ценных клинков, вывезенных им из Крыма. Среди них была шашка кавказского образца с орденом Святой Анны IV степени на Эфесе и золотая полусабля, к Эфесу которой граф Мизинцов прикрепил герб нашей семьи. К сожалению, все, что я смог о нем узнать, что он проживает в Эдинбурге, но мне стало известно, что он азартный игрок и скрывается под псевдонимом, ибо подозревается в том, что не чист на руку. Но зато мне известен его номер счета в Royal Bank of Scotland. В Санкт-Петербурге мои друзья из завсегдатаев английского клуба порекомендовали обратиться в Эдинбургский музей, где могут знать известных коллекционеров холодного оружия. Здесь же я надеялся найти хозяина палаша, что мне и удалось. С другой стороны, мне бы хотелось, учитывая репутацию человека, которого я разыскиваю, сделать это как можно более деликатно. «Я вас понял, господин полковник», — ответил граф. Каким временем вы располагаете? Неделя? Отлично. Это более чем достаточно. Господа, я имею честь пригласить вас на торжественный обед в мой особняк в новом городе ровно через три дня. Я уверен, что за это время мне удастся собрать необходимую для вас информацию.